Глава девятнадцатая «Ну же, постарайся вспомнить!» Мне показалось, что в голосе проклятой проскользнули молящие нотки. «Я только темы занимаюсь!» Раздраженно огрызнулся Шен. Они начали спорить, кажется, в шестой раз за утро, и я, вздохнув, вернулся в лагерь и принялся собираться, мысленно беседуя с Лаэн. Прыжок бездна знает куда с помощью дурацких лепестков пути, которые как проснулись, так и заснули, спас нам жизни, но сделал почти невозможным наше дальнейшее путешествие. Лошади и фургон совсем добром находились где-то в радужной долине, еды не было никакой, воды, судя по внезапно опустевшей за ночь фляге, тоже. На мое счастье, и лук, и гаситель, и охотничий нож остались при мне. Правда, со стрелами не густо, всего шесть штук. В небольшой холщовой сумке во время боя, переброшенной через плечо, лежали только ценные личные вещи. У других с оружием обстояло еще хуже, чем у меня. Шен владел кинжалом, бабак только собственными кулаками и гребнями, Юми — костяной трубочкой, а у Роны и Тиф вовсе не было ничего опасного для жизни ближнего. Если не считать искры, которые им, судя по разговорам, не слишком подчинялась, во всяком случае, в ближайшее время. По счастью, хоть с теплой одеждой пока не возникло затруднений, осень и первый снег мы спокойно переживем. А вот зимой, настоящей зимой, возникнут серьезные трудности. Нам стоит порыскать в ближайшем городе или деревне и раздобыть шубы и теплую обувь. А пока остается лишь молиться, чтобы вновь не начались ливневые дожди. «У нас всего три плаща на всех!» Рона, собрав волосы в короткий смешной хвостик, поглаживала довольного Юми. Тот явно собирался окочуриться от восторга, закатывал глаза, похрюкивал и дергал задней лапкой, пребывая в экстазе. Похоже, друг Блазга забыл о том, что вчера чувствовал себя очень неважно. Благодаря вечному оптимизму этого существа и его пискам про собаку, жизнь становилась немного лучше. Я сел рядом с ними, прислонив лук со снятой тетивой к дереву. Раннее утро было туманным, но сейчас белая дымка осталась лишь в складках гор, а их вершина завалила солнечным светом. Плохо спал, — поинтересовалась Рона. Ее длинные пальцы продолжали перебирать зеленоватую шерстку Юми. Заметив, во... Заметив мой вопрошающий взгляд, она пояснила. «Ты во сне разговаривал. Ничего необычного. Кошмары!» неохотно ответил я, вспомнив горящую степь и ласку. Ходящая больше не стала задавать вопросов, лишь ободряюще улыбнулась, считая, что от этого мне станет легче. — Ты вчера здорово сражалась. — Спасибо. Мы все вчера были на высоте. На то, что наша компания жива, заслугами лота Скорее Шена, — не согласился я. — Он нас вытащил. Я до сих пор не верю. — А кто верит? «Разбудить лепестки пути? Он смог это сделать, пускай и один раз!» «Угу, пойду позову его, пора в дорогу!» «Эй, Несс, как твоя голова?» — окликнула она меня. да весны заживет, царапины!» Вчера Бласк уже в темноте нарыл какие-то едкие корешки, пожевал их и присобачил мне на лоб, не слушая возражений. Ранки тут же охватило жаром, но я стоически терпел. Хотя заснуть оказалось очень непросто не знаю что там была за трава но сегодня я чувствовал себя намного лучше тиффы шно я застал на очередной попытке пробудить лепестки как ты это сделал ты да откуда же я знаю забери тебя бездна оно само получилось плетение как будто было рядом я его просто схватил потому что хотел ударить по оспе и в итоге мы оказались в глуши. — Ха! Молодец, малыш! — похвалил я его и, поймав недоуменный взгляд, пояснил. — Я без иронии. Ты все сделал правильно, даже если не помнишь как. Лучше быть живым в дремучем лесу, чем мертвым уно Коспе. — Не отвлекай его! — возмутилась проклятая и снова обратилась к Шену. — Давай, тобой на лепестки, попробуем еще раз! — Хватит! — не выдержал я. Мы теряем время. Дураку ясно, что тут можно проторчать и день, и год. У нас ни еды, ни воды. Мытьма знает где. Надо выбираться. Найдите себе другие развалины для тренировки. Мы попробуем еще раз. Надо, чтобы он представил корун. Ага, мрачно поддел я ее. Именно корун. Если портал сработает, то тебе в башне ходящих будет организован особый прием. — Пошли. Еще не хватало, чтобы вы оба исчезли. Целитель последовал за мной. Убийца Сарита недовольно хмурясь и в последний раз покосившись на черно-золотые клыки поплелась следом. — Звезда Хары, теперь я еще больше жалею, что Тальки мертва. Она бы смогла разобраться в доре целителя, проиграть плетение в обратном направлении. Может быть, что-нибудь и получилось бы. — А по мне? — Так хорошо, что она теперь покойница, — не согласился Шен. Кстати, откуда здесь лепестки, хотел бы я знать? — Ну, в мое время их было полно, едва ли не в каждом городе. — Не похоже, что здесь был город, — вмешался я, — никаких намеков на развалины. — Ты плохо смотрел, камни есть, просто за пятьсот лет от них мало что осталось, хотя этой точки выхода я тоже не знала. «Хорошо, что мальчик забросил нас сюда, а не на дно Устричного моря или в башню альцгоры «Шен, помоги Роне собраться и затопчи угли, мы сейчас подойдем!» Он с интересом посмотрел на меня, но не сказал ни слова и пошел дальше, оставив нас наедине. Тиф недоуменно нахмурилась. Я дождался, пока он скроется за соснами, И прежде, чем проклятая успела открыть рот, сбил ее с ног ловкой подсечкой. В следующее мгновение оказался на ней, левой рукой сдавив шею, а правой, прижав к бьющейся под кожей жилке, гаситель дара. «Надо поговорить», — сказал я ей, заметив, что изумление в карих глазах сменяется яростью. «Другого способа поговорить у тебя не нашлось?» — прохрипела она. Я ослабил хватку. «Это тебе урок». Не люблю, когда мне лгут, запомни. — О чем ты тут каркаешь, забери тебя, бездна? Ты вообще соображаешь, что делаешь? Я ведь могу и поджарить твою задницу. — Не в ближайшие дни, — возразил я ей, — ты сейчас не сильнее Роны. Ведь ты знала, кого мы встретим уходящих, поэтому и не хотела туда ехать и отговаривала нас. Ты солгала мне про Алинари. Она была не у лестницы, а в долине, или направлялась туда. — Зачем же ты говорила, что мы едем не в ту сторону? — Потому что она сильнее меня и опасна для вас. — С чего это такая забота? — Потому что я не желаю отдавать целителя в ее руки! — выкрикнула Тиф. — Слезь меня, идиот! Я сама хотела с тобой поговорить! — Не лги мне больше! — с угрозой повторил я и, убрав нож, отпустил ее. — Пора рассказать, что тебе от нас надо на самом деле. «Проклятый тупой придурок!» — зло прорычала она, садясь и растирая шею. «Ты меня чуть не задушил!» Она пронзила меня многообещающим взглядом. «Нас связывает месть, если ты вдруг забыл!» «Для мести мы тебе не нужны. Наши силы и возможности по сравнению с твоими — ничто. Даже муравьи способны изменить мир». «Отрадно слышать, кем ты нас считаешь!» «Это была метафора, осел!» — вспылила проклятая. «Она не приводит к ответу на мой вопрос. Что тебе от нас надо?» Убийца Сарита тяжело вздохнула и устало потерла лоб. «Мальчишка и его талант!» «Ясно!» «Звезда хоры Что тебе может быть ясно? Я держусь его и буду держаться!» потому что он — единственный шанс вытащить меня из той навозной ямы, в которую я угодила, по твоей милости. Ты пытаешься учить его развить талант, для себя, разумеется, но вряд ли он знает, как переместить тебя в чужое тело, если ты этого не знаешь. То, чего не знаю я или мальчик, превосходно умеют делать его искра. Случившиеся с лепестками пути... Прекрасное подтверждение моим словам. Он учится и совершенствуется. И, возможно, когда-нибудь у него получится. Я не теряю надежды. Вряд ли он захочет тебе помогать. Все меняется. Натянуто улыбнулась проклятая. У тебя не так уж много времени. Что? Ей показалось, что она ослышалась. Ты торопишься, это видно. Что-то не так с тобой или с ним? Она покачала головой, сняла с одежды налипшие сосновые иголки, желтые и длинные, бросила их на землю. только сказала, что мой дух сливается с этой оболочкой в единое целое. Скоро разорвать их будет невозможно». «В чем дело?» Она заметила на моем лице скептическое выражение. «Смешно», — отозвался я. «На мой взгляд, с настоящим твоим телом дух должен быть связан гораздо более прочными узами, чем с оболчкой деревенского придурка однако это не помешало шену выковырить тебя словно устрицу из раковины и запихнуть в другую раковину это заставило ее надолго задуматься да возможно ночью я говорила о сулинаре и узнала что случилось в особняке проказы кто тихо спросил я раван как ей предполагала он убил и таки И твою женщину. Избранных, моих избранных, ему одолжила Алинари. Она отвлекла проказу. План придумала Митифа. Значит, замешаны трое. Да, но убивал владыка смерча. Расскажи мне все, — попросил я. — Я уж думал, что вы смогли их оживить и улетели, — сказал Шен, когда мы вернулись к месту стоянки. «Что с тобой? На тебя лица нет?» «Раван», — произнес я. Он сразу понял. «Расскажешь подробности?» «На следующем привале. Вы готовы?» «Вот так, собака!» — подтвердил Юми, забираясь к Блазгу на закорке. «Кво какую сторону?» «Нам надо найти дорогу, а еще лучше какой-нибудь поселок. Судя по местности, забросило нас далековато. Мы где-то на востоке». «Севера или с юга?» — почесался Бласк. Раны на его плечах затянулись за одну ночь. «С юга. На севере уже должны быть заморозки. Мы в горах, а они тянутся с севера на юг. Значит, мы где-то на западной стороне слепого кряжа». «Это могут быть и облачные пики», — не согласился со мной Шен. «Ты не прав», — вступила в разговор Рона, закутав шею теплым плащом. Облачные на то и облачные, что высокие. А эти такими не выглядят. — Верно. Горы низкие, старые и разрушенные. Вершины сглаженные. Это точно слепой кряж. Весь вопрос, в какой его части мы находимся. — Вёбы пошло на север, — подала голос Стив. — В лесном краю нам точно делать нечего. А если двигаться на север, рано или поздно доберемся до обжитых мест. — И что дальше? — Через лестницу мы не пройдем, — помрачнел Шен. — Да ну! — изумил Истив. — И кто нас, скажете, пожалуйста, задержит? — Ты настолько всесильна! — Да я здесь ни при чем. Набаторцы не идиоты. Сдавшиеся города, уверена, что их достаточно много, стоят неприкосновенными, и перевалы тоже могут быть открытыми. Разумеется, если Лей взял уже их и находится на той стороне когурских гор, Мы можем попытаться пройти. — Что нам делать на севере? — нахмурился Шен. — А что нам делать на юге? — не согласился я. — Впрочем, никого не заставляю тащиться со мной. Что у вас даром? — У меня все отлично! — неохотно произнесла Тиф. Она сощурилась и смотрела на солнце. — Неделя, может быть, две! — ответил Шен, недоверчиво покосившись на проклятую. — А по мелочи хоть сейчас. «Значит, ты способен учиться. Вечером продолжим уроки», — обрадовалась дочь ночи. Малыш скорчил кислую мину, но промолчал. От обучения не отказывался. Рона быстро посмотрела на него, затем на меня. «То же самое. К дару не прикоснусь на этой неделе точно. Придется вам обходиться без меня. Уж извините». юми довольно скоро надоело восседать у квагера на шее. Он спрыгнул на землю и юркнул в лес а, вернувшись, указал нам удобную звериную тропу. Я не спешил приближаться к предгорьям. Там местность была еще в больших складках, чем здесь. Не хотелось карабкаться то вверх, то вниз и терять на это бесценные нары. Ручьев по пути оказалось в изобилии. На первом же мы в напились и я наполнил единственную флягу. Животы урчали от голода, но пока никакой живности не попадалось, а на полноценную охоту Пришлось бы тратить несколько наров. «Зверь, уходить!» Грустно сказал к бабак. «Холод, иди к нам Надо делать припасы!» Сосновый бор довольно быстро кончился, уступив место буковым рощам. Нас окружили деревья с черными стволами и зеленоватым налетом мха. На густом ковре, сотканном из опавшей темно-коричневой листвы, В изобилии валялись многочисленные буквовые плоды, похожие на трехгранные желуди. Я набрал по дороге несколько горстей и сунул их в сумку. Есть эти семена сырыми опасно. Мало того, что они горькие, так еще и дрянь, которая в них содержалась, заставляла мозг сходить с ума. Но если прожарить, то получалось нечто похожее на обычные семечки, только большие и сытные. Через неширокую речушку с быстрым течением Пришлось прыгать по камням. Мы совершили этот подвиг без потерь и по прогалине, похожей на поросячий хвостик, закрученный и короткий, выбрались к бобровой плотине. Большая запруда подтопила древесные стволы, и по маслянистой спокойной воде плавали сотни, если не тысячи, опавших листьев. К Бабак внимательно осмотрел обгрызенные и поваленные деревья и сказал, что здесь поработали не звери, а иные существа. Всю дорогу Я размышлял о Раване и моем солнце. Не скажу, что мысли, лезающие в голову, были приятными. Я лишь утвердился в своем мнении. Проклятые допустили ошибку, связавшись со мной. Лучше бы им не трогать, Лаэн. Теперь я не отступлюсь и не остановлюсь ни перед чем до тех пор, пока они не остановят меня. Я постараюсь найти каждого из троих и сделать то, что им даже не приходит в голову кто сказал, что обычный смертный не способен убить высшее существо. Еще как способен, особенно, когда терять нечего. Я думал о Лоэн постоянно, каждую уну, даже когда разговаривал с кем-то, и сам себе боялся в этом признаться. Все время слышал ее голос, чувствовал дыхание. Казалось, стоит мне лишь обернуться, и я увижу ее смеющиеся синие глаза. Иногда, когда становилась невмоготу, я потакал своим надеждам и оборачивался. Но ласки, конечно же, не было рядом. Днем я существовал и жил лишь, когда засыпал. В снах она приходила ко мне, и, просыпаясь, я хотел быть волком. Временами меня посещали кошмары, степь горела, с неба сыпались багровые искры и игральные карты с ликом девы, моей девы. Лайн падала в пропасть, и я так и не смог удержать ее раз за разом теряя, тогда жизнь становилась еще невыносимее. Гарард был прав, пойманный ветер ничего хорошего не принесет. тот кого схватили, редко бывает этому рад и постарается дорого продать свою свободу. Я часто размышлял над последними словами вора: Держи ветер за хвост и делай то, что следует. Нет сомнений в том, что хвост все еще у меня в кулаке, а я и все, кто меня окружает, находимся в самом центре бури, и, пожалуй, не стоит разжимать пальцы, иначе нас просто сметет. За день мы прошли гораздо меньше, чем я предполагал. Ни Тиф, ни Рона не были приспособлены ходить по лесам, и если проклятое упрямо продолжало брести благодаря новому, более выносливому телу, то ходящее все еще не слишком хорошо себя чувствующая после огромной траты искры, спотыкалась на каждом шагу, держалась из последних сил. Видя это, я остановил отряд, решив заночевать недалеко от ручья с каменными перекатами. Света было еще на Аронатре, так что я отправился охотиться, но счастье мне не улыбнулось. Вернувшись в сумерках, злой и разочарованный, я увидел, что рядом с костром лежит два десятка серебристых рыб. «Кто спас нас от голодной смерти?» «Я!» — улыбнулся Бласк. «В ручье их много!» Готовили еду Юми и Шен. Последний стенал, что нет ни котелка, ни сковороды, ни даже кружки. Прутья, на которые нанизали рыбу, все время норовили прогореть и упасть в угли. «Тиф, ты способна сделать котелок?» «Угу», — ответила она мне с набитым ртом а еще четверку запряженных в карету лошадей и горячий душ. В любое время обращайтесь, мальчики!» Без кипятка плохо. С моим утверждением согласились все. Проклятая немного подумала и, отложив пруд в сторону, сказала, «В принципе, я могла бы подогреть ручей, но это бестолку. Течение тут же все снесет». «Дар, искры, сила!» — презрительно бурча произнес Шен. Он единственный, кто ел без всякого аппетита. На кой все это нужно, когда нельзя достать ни хлеба, ни соли?» Его утверждение было встречено одобрительным молчанием. «Почему ты промахнулся?» — спросил у меня целитель, когда следующим вечером мы вместе пошли собирать хворост. Я вытащил из-за пояса перчатки, не спеша надел на озябшие руки. «Так получилось. Думаешь, я тебя не знаю? видел как ты стреляешь Промазать с такого расстояния непросто. Даже я бы попал. Но у тебя дрогнула рука. Почему? Что с тобой случилось?» Я вместо ответа вытащил из листвы ветку, бросил ее в общую кучу. Вспомнил дурацкий сон. «Что?» Вытянул шею он. Еще когда Лайан была жива, мне приснился сон, где я ее теряю. Он мне и сейчас порой снится. Там я убил оспу стрелой, а когда снял маску, у прокляый было лицо Лаэн. шэн сунув руки в карманы куртки сосредоточенно слушал но рассказывать мне в общем то было больше нечего извини что подвел ладно ерунда неожиданно сказал он я понимаю честно не знаю что бы сделал я если бы он кажется хотел сказать рона но осекся и закончил уже менее уверенно если бы та кого я любил погибло «Надеюсь, такого не случится. Держись ее!» «Кого?» «Роны!» Он не стал ничего говорить, лишь кивнул, и, похоже, был рад, что мы поняли друг друга. «Что тебе сказала проклятая?» Я передал ему слова Тиа. Пока рассказывал, куча хвороста выросла в три раза. Пора было тащить ее к лагерю. «Ты не думал, что Тиф наврала тебе?» «Думал. Но мне кажется, в этом она не лгала». Ей от такой лжи никакого толку. И что ты намерен делать?» Я присел на кучу хвороста, отхлебнул из фляги воды, пожалев, что там нет шафа или чего-нибудь покрепче, например, резки. «Думаю...» Я помедлил с ответом. «Думаю, я постараюсь их прикончить. Знаю, что ты скажешь. Но не остановлюсь. Вас с собой не зову. Больше не хочу рисковать чужими жизнями. Юг проигран. Север можно удержать». «Дойду с вами до лестницы, а там посмотрим. Может, все изменится». «В смысле? Вдруг завтра ко мне придут все проклятые и попросят лишить их жизни. Тогда никуда не придется идти». Шен хохотнул, провел рукой по заросшему подбородку. «Ты странный человек, серый. Никак не могу тебя понять. И Лаэн тоже не смог. Но я рад знакомству с вами». И я дернул бровью от этого признания, и, пользуясь моментом, тут же попросил. — Мне нужен наконечник для новой стрелы. — Чтобы ты опять его посеял? — проворчал целитель, но полез в поясную сумку и дал мне костяную пластинку. — Надеюсь, в следующий раз не промажешь? — Твоя вера в мои способности согревает меня этой холодной ночью, — пробормотал я. — Пусть согревает, — важно кивнул он, и, перевязав свою часть хвороста, взвалил себе на плечи и поперся к лагерю. Я долго смотрел ему вслед, а затем занялся собственной вязанкой. Все дни походили друг на друга. Мы вставали с рассветом и отправлялись в дорогу ежесь от холода. Иногда из-за тяжелой тропы приходилось сворачивать к горам, где буковые леса сменялись еловыми, а затем вновь возвращаться, огибая труднопроходимые участки. Осенний лес, в большинстве своем везде одинаковый, а оттого еще более унылый, казалось, пил нашей силы. Даже вечный оптимист Юмми несколько скис. Единственное, что хорошо, пускай и холодало, зато дождей больше не было. Это обнадеживало. Вымокнуть в такой колотун никому из нас не хотелось. По вечерам все жались к костру. Ходящая сомнением наблюдала, как Тив пытается натаскивать Шена. Это продолжалось до тех пор, пока целитель не ошибся в плетении, и бласк лишь чудом не лишился головы. С тех пор мы выгоняли парочку магов подальше от стоянки, пусть занимаются там, где могут убить только друг друга. Впрочем, довольно часто к ним присоединялась Рона. Непроклятый и нецелитель не возражали против ее присутствия. Я пытался понять причины, почему ходящая терпит постоянные вспышки темной искры рядом с собой но ответа не находил. Рона завороженно смотрела, как на руках убийцы Сариты расцветают черные цветы, или как ворон поднимается в небеса и рассыпается градом стальных перьев, поражающих ни в чем не повинные деревья. Это было сродни наблюдению за здиской коброй, ядовитой, смертельно опасной, но такой завораживающей. Порой после подобных наблюдений девушка подолгу молчала и у нее на лбу собирались суровые морщинки. Я как-то попытался узнать, что тяготит ее, но она лишь печально улыбнулась и покачала головой. Я не стал настаивать. Если захочет, сама расскажет. Очень часто, когда убийца Сариты, раздраженная упрямством или бестолковостью малыша, отказывалась с ним заниматься, Шен и Рона отходили в сторону и подолгу разговаривали друг с другом. Они много времени проводили вместе, порой отправляясь далеко вперед или же наоборот, отставая от нашего отряда. Поначалу я нервничал, опасаясь, что они заблудятся, затем, поняв, что ходящие неплохо ориентируются, перестал обращать внимание на их частые отлучки. В один из вечеров, побродив вдоль берега речушки с ледниковой водой, я набрал множество мелких гладких камушков. Они заменили нам фишки в игре «Бласк» и «Кочки». Доску мы чертили прямо на земле, Расчистив, для этого отлистив небольшой квадрат, и хитрая игра скрашивала наши вечера. Постоянными победителями стали Бабак и Тиф. Лишь изредка мы с Шеном умудрялись вырвать у них победу. К концу недели горы изменились. Лес-предел, мелких речушек стало меньше. Они уже не были такими быстрыми, как прежде. Все указывало на то, что совсем скоро мы выйдем за пределы слепого кряжа. Я плохо знал эту местность, и приходилось лишь надеяться, что рано или поздно мы выберемся на тракт. На восьмой день мы наткнулись на маленькую охотничью хижину. Дверь была заколочена, однако, недолго думая, мы отодрали доски. К нашему общему огорчению никакой утвари внутри не нашлось. Котелок по-прежнему оставался недостижимой роскошью. Зато мы приобрели крышу над головой, пускай и всего на одну ночь. Спать здесь оказалось сущим наслаждением. Впервые за множество недель меня не мучили сны. Я проснулся первым, когда абрикосовый рассвет едва-едва позолотил облака. Чуть не наступив на свернувшегося клубком Юми, выбрался на холодный воздух. Спустя несколько минок, следом за мной, крадучись, вышла Рона. Несмотря на ее возражение я отдал ей свою куртку и начал разжигать костер. «Ты плакала? — сказал я, заметив ее красные глаза. — Мы все рабы своих снов. Кира все еще приходит. Осторожно, — спросил я, протягивая маленькому огоньку тоненькие веточки. — Да, несмотря на то, что я убила ее, она не отпускает, как и проказа. Ответить мне на это было нечего. Я не знал, что посоветовать. — Скажи, зачем ты тогда побежала в долину? Она очень долго молчала. Тебе этого не понять. Не обижайся, пожалуйста. Есть несколько причин. Я назову лишь одну. Школа была для меня самым важным в жизни. Когда я увидела, что шпили разрушены и горят, потеряла голову. Страшно испугалась и ни о чем не думала. Знаю. Очень глупо с моей стороны. Я поняла это только когда налетела на белого. Извините, что вам пришлось во все это лезть. Мы все равно влезли бы с тобой или без тебя. В тот день я впервые была рада, что одна из проклятых на нашей стороне. — Она исключительно на своей стороне, — не согласился я. — Ее искра сейчас не сильнее наших, хотя убийца Сарита и делает вид, что все иначе. Тиф устала, так же, как и мы. — Это тебя удивляет? — Немного, — призналась девушка. — Нам рассказывали о них, нас пугали ими из года в год. Тиа Ланкаре, дочь ночи, скачущая на урагане, убийца сариты В детстве, когда я еще была на первой ступени, эти имена заставляли меня в ужасе застывать. Проклятые, отступники, едва не уничтожившие башню и магию. Существа ночи, создание бездны, а тут обычный человек, просто с огромным даром и бесценным опытом. Она ест, спит, «Злится, смеется, устает». «Совсем не похоже на богиню!» — рассмеялся я. «Вот так собака!» Выбравшись на ступеньки, поздоровался Юми. «И тебе доброго утра!» — поприветствовала его девушка, грея руки над разгоревшимся костром. «Как спалось?» «Вот так собака!» Лисья рожица была до нельзя довольной. «Нисколько в этом не сомневалась!» — серьезно ответила Рона. Поднимай остальных, скоро в дорогу. Вия утверждающе поднял уши, в третий раз сказала о собаке и скрылся в хижине. Девушка тихо рассмеялась, и ее глаза наконец-то стали веселыми. — Не все ходящие такие, — невольно улыбнулся я. «Какие — Какие? — нахмурилась она, не понимая, куда я клоню. — Похожие на нормальных людей. — А много ты видел носителей дара? — Достаточно. — В том числе и мать. Она мне резко не понравилась. Ты не такая, как Цейра Асани или те, другие, с кем мне приходилось сталкиваться. В тебе нет ни капли спеси. Ты удивительно дружелюбна, несмотря на то, что владеешь искрой. Не знаю, какой ты была раньше, но мне кажется, что дар тебя нисколько не изменил. Госпожа Галир, наставница долины, всегда говорила, не дар меняет человека, а его поступки. Можно вопрос? Конечно. Я заметила, что тогда в бою ты пытался прикрывать Шена. Почему? Он единственный, кто сейчас несет в себе и свет, и тьму. И они не так влияют на него, как на проклятых. Он — шанс воплотить мечту, Лаэн. Так что, наверное, какое-то время я буду держаться его. Во всяком случае, пока он не встанет на ноги. шэн уже большой мальчик. Я знаю, но я буду приглядывать за ним по мере своих сил. из домика Брюжа выбрала Стив. «Звезда, хоры Ну что вам всем не спится в такую рань? Бездна знает, когда нам теперь доведется ночевать под крышей. На этих треклятых листьях я уже отлежал себе себя все, что можно». «Не себе, а порку», — поправил я ее. «Какая разница?» — буркнула она. «Итог один». С утра настроение у нее было даже более отвратительным, чем у меня. Впрочем, за день оно так и не улучшилось. Нас гнал запоздалый, кажется, последний в этом году дождь. После полудня с востока, преодолев слепой кряж, наползли дождевые облака, и лес накрыла мелкая морось. Тиф, оставшийся без плаща, соорудила вокруг себя уже знакомый мне купол, под который бесцеремонно влез Юми. Проклятая покосилась на вею, но от комментариев воздержалась и прогонять не стала. Затем начался настоящий ливень. Лес шумел, деревья качались, как бешеные, листья летели во все стороны. Но спустя нар он пошел на убыль и еще через нар оставил нас в покое, продрогших и уставших. Скала, возле которой мы сидели, была заключена в неполное кольцо высокого кустарника, почти лишившегося бордовых листьев. Черный, влажный бальзатовый камень Оказался гладким, едва ли не зеркальным. Ни ветер, ни вода, ни корни растений не смогли его изъесть. Утес напоминал поднятый к небу палец бога, возвышающийся над буквой рощей. Еще несколько точно таких же скал были обнаружены нами среди леса, когда мы вплотную приблизились к слепому кряжу. «Я много слышать о лепестках, но до сих пор удивляться!» ква кта -ква. можно Это очень удобное изобретение. Сквальптор-квавалар был великва. Кбабак не переставал изумляться тому, как мы сбежали из Радужной долины. Вея, слушая друга, важно кивал. Он во всем соглашался со своим компаньоном. Я быстро привык к медлительной и неправильной речи квагера, Не раз отмечая, насколько этот громила умен, добр и ироничен. В последнее время мы подолгу разговаривали. Грозный воин народа Блазгов оказался намного человечнее многих людей. — Мы присутствовать с твой пристой, шанс делать чудо, и мы... Он оглушительно хлопнул в ладоши. — Мы оквозаться в чаще. Да уж, — поддержал я его но я бы предпочел места более теплые и обжитые. Воры кончатся, стать ниже, но кворучие. Скваро мы увидеть знаменитое орлиное гнездо, скворепость сквальптора. Это меня беспокоит. Рядом с ней могут крутиться набаторцы. Мы занялись обсуждением перспектив нарваться на неприятности. Тиф, наш разговор, был неинтересен, И она решила обойти вокруг заинтересовавшей ее скалы. Шен с Роной по обыкновению ушли. Юмми, полазив в окрестных кустах, выбрался оттуда с перепачканной рожицей, но до нельзя довольной. Он явно успел чем-то подкрепиться. Проклятая вернулась. «Кажется, я знаю, что это такое». Она указала на черную скалу. «Здесь поработала магия!» вай «Нет, бери дальше. Судя по всему, лет им не меньше, чем расколу, а то и больше. Они существовали еще когда был цел западный материк». «Вот так собака!» «Он спросить, зачем их создать?» «Кто же теперь знает, сколько времени прошло? Возможно, это часть чего-то большого, а может быть, просто кто-то тренировался в использовании дара, экспериментировал с новыми плетениями. Или перед нами основа какого-то грандиозного сооружения, о котором давно забыли. Как флейты Алистана, к примеру. Они хотя бы сохранились, и если верить старым манускриптам, использовались для охраны территории. Тогда в них была магия. А здесь вовсе непонятно, что это такое и для чего оно нужно. Мы с Юми одновременно заметили, как над лесом поднялись две птицы и, мерно размахивая крыльями, направились к ряжу. — Вот так собака! — вставь столбиком, — сказал Вея. — Найди Шена и Рону, приведи их обратно, только осторожно! Кто-то спугнул этих пташек, — пояснил я, поймав вопросительный взгляд проклятый. — Как насчет того, чтобы запечь ближнего своего? Она поморщилась от моей формулировки. — Огонь причиняет мучения, им балуется Рован. Я предпочитаю убивать быстро проклятой щелкнула пальцами и вокруг на мгновение сразу же стало темно тени возле скалы сгустившись соткались черного ворона он вспушил перья хрипло каркнул и хлопая крыльями поднялся в небо стоит узнать с кем мы имеем дело сказала она и взгляд ее стал отсутствующим я взял лук пристегнул колчан поглядывая на удаляющуюся птицу вот она легла на крыло заложив круг И скрылась за вершинами мы на открытом пространстве в вокруг толькоква квасты нам идти к водее эьям дождемся шеной ирону те ты видишь их она ответила он через пять да четверо мужчин все вооружены голос у нее стал сухим и надреснутым — Если не свернут в ближайшие три минки, то пройдут мимо нас, даже не заметят. — Следи за ними. — Это непросто. Еще минки две или три, и плетение развалится. — А не на батарцы? Гребень бабака стал алым. — Не думаю. Один из них — северянин. — Хм, уже неплохо. Если, конечно, это свои. А вот если рыжий не на нашей стороне, это проблема. «Бойцы-варвары стальные!» «Проверим?» спросил Бласк, выпуская из рук боевые гребни. «Да, но не спеши нападать!» «Конечно!» «Эй!» — возмутила Стив. «А что делать мне?» «Наблюдай и дождись Шена с Роной! Ты по лесу все равно ходить не умеешь! Мы скоро вернемся!» Дав знак Квагеру, я поспешил к роще. Здесь мы, не сговариваясь, разделились. я прямо а он, заложив приличную дугу, должен был зайти неизвестным со спины. Судя по указанному проклятой направлению, они продвигались по звериной тропе, идущей параллельно к ряжу. Я зашел чуть дальше, спрятался за толстым буком, воткнул в землю две стрелы и принялся ждать. Довольно скоро я различил голоса, точнее один голос. Это говорил мужчина. Мне не удалось разобраться, но люди не считали нужным таиться. Первым из-за поворота показался высокий молодой воин в легком доспехе. Породистое лицо не портил даже сломанный нос, виски были серебристыми. Увидев второго человека, я едва не удержался, чтобы не протереть глаза. Мой старый приятель Лук. Он похудел, осунулся, зарос щетиной, но узнать его не составляло труда. Всякие сомнения рассеялись, когда он громко и обиженно помянул жабу. Третьим шел неизвестный мне рыцарь, в доспехе более простом, чем у первого, но надежным и крепким. Кроме болтавшейся за спиной секиры, этот мужчина тащил лук и колчан со стрелами. Парень был чуть ниже, чем благородный, зато шире в плечах. Ганор появился через несколько ун, обогнал отряд, пошел первым, и, не дойдя до моего укрытия десяти шагов, застыл, положив руку на меч. Не знаю, как он почувствовал мое присутствие. Я выбрался на тропу, не обращая внимания на обнаженное оружие, стянул с головы капюшон и, улыбнувшись, сказал ошарашенному северянину. «Твой ух бесспорно благотворит к нам, сын Ирбиса. Я рад, что он вытащил вас из Альцгары». «Не ожидал встретить тебя в такой глуши, Гиян!» ослепительно улыбнулся рыжий, убирая меч в ножны. «И верно!» Ук следит за нами, раз наши пути пересекаются уже в третий раз. Лопни, твоя жаба! Лук подскочил ко мне и от избытка чувств саданул по спине. Лопни, твоя жаба! Ты случайно не привидение, приятель? Забери меня, бездна! Вот это встреча! Чудеса дает только! — Вижу, вы знакомы, — сказал высокий рыцарь. В нем не чувствовалось враждебности, но голубые глаза оставались настороженными. «Да, милорд Ранда, это Несс!» Воин кивнул, бросив взгляд на мой лук. «Это милорд Ранда, а это Кальн», — представил мне солдата с секирой Гонор. Оба рыцаря смотрели на меня с любопытством. «Что ты забыл в лесу?» — произнес Ранда, пока я снимал с лука тетиву. Голос у него был властный, но меня он нисколько не раздражал. То же, что и вы, милорд, пытаюсь выбраться. До Орлинова гнезда всего ничего. Значит, мы продолжим путь вместе, не возражаешь? Вопрос был задан исключительно из вежливости. Наоборот, клинки никогда не бывают лишними. Как и стрелы. Грамотная засада. Не слишком, милорд. Гонор меня заметил. Не тебя, улыбнулся северянин. Того, кто шел за нами. Я рассмеялся, посмотрел на безучастный лес и громко сказал «Выходи, дружище, а не друзья». Бласк, лежавший в куче прелых листьев и совершенно от нее не отличавшийся, выбрался на тропу. «Забери меня тьма!» — пораженно прошептал Кальн, непроизвольно хватаясь за рукоятку секиры. «Квагер!» — «Гбабак из семьи Восточных болот!» — «Мы путешествуем вместе!» что забирать друзей в одном месте для важных дел. Я рад, что с вами видеть!» Он возвышался над всеми нами и улыбался. «Идемте к нашей временной стоянке», — пригласил я их, когда с церемониями было покончено. «Кстати, Лук, с нами Шен». Стражник уже не мог удивляться. «Наверное, Милот впрямь захотелось вести нас вместе». «Что-то, Шенс, Лаэн удивятся, когда нас увидят...» Он осёкся, заметив, как окаменело моё лицо, и озадаченно переглянулся с ганором «Эй, дружище, я сказал что-то не то?» «Всё нормально», — через силу ответил я. «Забыл, что вы не знаете. Лаэн умерла. Тяжёлое молчание было мне ответом».